Глава 6. К тому времени, как Вик пороснулась, все бюрократические вопросы уже были решены. Полина взяла у девушки анализы, чтобы дать добро на выписку. Хотя, конечно, при таких показателях ни о каком выздоровлении речи не шло. Я связался с бабушкой, рассказал всё как есть и извинился, что в этот раз не смогу её навестить. Конечно же, она всё правильно поняла, но это не означает, что перестала за нас волноваться. Дочь репрессированных сталинской властью врачей, она как никто другой знала, чем может обернуться произвол власти. Да, она действительно знала, возможно, даже получше нашего. Лично мне до событий с любимой всё это казалось каким-то вымыслом, всем, что с тобой уж точно никогда не случится. А ведь случилось же. Такая себе точечная репрессия, и сколько их таких точек. Опять телефон, чёрт. Марк Выслушаю наставления и прочитания своего агента. Да, я задница. Да, я знаю, что сейчас решается вопрос о включении меня в сборную. Да, я не прав, но... Марк, обрывая менеджера, я все это понимаю. Мне похрену на санкции. Просто разрули это. С Сэмом я поговорю сам. И организуй мне, пожалуйста, охрану. Лучшую, которую только можно получить. После разговора с Марком он набрал ТиДжея. Сообщил, что скоро вернусь. и попросил немного прибраться в нашей холостяцкой берлоге. Не помню, я уже рассказывал, что мы живем вместе. Знаю, это странно, жизнь с геем. Но если он твой лучший друг, то все не так уж и плохо, да? Компания друг друга делала нашу жизнь сносной. По крайней мере, я не сидел весь вечер, уставившись в одну точку, перебирая свои воспоминания. Я даже стал улыбаться, потому что Ти Джей был прикольным малым. Теперь дома было не так тоскливо. Мы с ним стали куда-нибудь выбираться, что-то делать, У нас появился интерес и помимо хоккея, и желание удавиться. У меня появился реальный друг. На катке он был моим постоянным партнёром по звеньу. Я центральный нападающий, он крайний левый. Справа бок играл стречок клуба. Наша тройка была достаточно эффективной, и после долгого затишья в прошлом сезоне наша команда вышла в плей-офф Кубка Стэнли, имея отличный шанс на успех. Но не заладилось, хотя мы и показали отличную игру. Лев Тихий шепот Вики прерывает мои воспоминания. «Доброе утро!» – шепчу в ответ, поглаживая нежную щеку. «Ты мне не приснился!» – константирует любимая. «Приехал!» «Можно подумать, я мог бы поступить по-другому!» «Не мог!» – подтверждает она, внимательно меня изучая. «Сможешь сегодня дать показания?» – перевожу тему. «Какие показания?» Полиции, зафиксировать покушение. Я не очень в этом разбираюсь, но Булат сказал, что это тебя дополнительно защитит. Да и не будешь голословный, если решишь об этом покушении кому-то рассказать. Например, в прессе. Это тоже может стать неплохой страховкой. В таком виде только с прессой общаться. Да уж, хреновая у тебя прическа. Говорю и тоже прикусываю язык. Ну точно придурок. Рядом с ней я реально становлюсь каким-то крысином. Глаза Вики распахнулись до небывалых размеров. Я вообще-то не причёску имею в виду, а что не то? Все любят блондинок. Я за естественность, мнусь. Так тебе правда не нравится? Господи, женщины такие женщины. На неё идёт охота, а она за свою причёску приживает. Я просто не представляю, зачем ты перекрасилась. У тебя шикарный естественный цвет волос. Ладно, протягивает недоверчиво и тут же переводит разговор. Так что там, за встреча с полицией? Я пожимаю плечами. Тебя просят. Дашь показания. Хорошо. А помнишь, как мы Марь-Санне показания давали, когда пропали на целый день? Улыбаюсь. Да уж. Я помню. Погода тогда была жуткой. Градуса 25 мороза. А мы пошли на горку кататься. Нечасто нам удавалось вот так развлечься. Мы заселились в огромные горы вдвоём на одной фанере, хохоча и уселясь. Когда замёрзли до боли, заходили погреться в местную кафешку. Других клиентов там практически не было. Мало кому хотелось выходить из дома в такую погоду. И мы сидели в углу окна, растирая друг другу ледяные руки. А потом пили горячий шоколад и болтали обо всем на свете. Уже ближе к вечеру Вика обнаружила, что потеряла телефон. Я же свой даже брать не думал. Мы могли только представить, как нам летит от родных, которые потеряли с нами связь практически на целый день. Администратор заведения вызвал нам такси, и мы поехали домой. Поднялась жуткая метель. Такси с сигналами и матерясь еле плелся в плотном потоке таких же машин. Мне же все происходящее казалось каким-то волшебством. Даже эти пробки дарили мне чудо. Ещё несколько минут с Викой. Она приникла носом к запотевшему стеклу, держа меня за руку и рассматривала огни витрин, которые едва проглядывали сквозь снежный мглу. Дома, как мы и предполагали, нам сильно досталось. Вике, конечно, больше, как старшей. Мне это казалось жутко несправедливым, и я защищал её, как только мог. Вот и сейчас единственным моим желанием было желание защитить, чего бы мне это ни стоило. Я всё помню, Вика, каждый наш день. Признаюсь, не отрываю взгляда от любимой. Мне не тяготить. Пусть привыкает к мысли, что мы будем вместе. Рано ли, поздно, когда она будет готова, я подожду столько, сколько потребуется. Наше уединение нарушил приход Полины. Доброе утро, Вика. Твои анализы готовы. Не то чтобы они меня порадовали, но главное, что наконец удалось остановить кровотечение. Это хорошо. Вы можете покупать билеты на ближайший вечерний рейс. И лучше всего, если по прилёту вас встретят медики. Вика переводит на меня вопросительный взгляд, и я отвечаю: "Конечно, я попрошу своего агента всё нам организовать". "Отлично", удовлетворённо кивает головой Полина. "И я подготовлю все необходимые медицинские документы и отдам их на перевод. Вы сможете оплатить?" "Конечно", пожимаю плечами. "Это будет недёшево, срочность", поясняет Полина, безразлично махнув рукой. "Ну я тогда пойду, зайду немного позже, поставлю все необходимые уколы. Попробуй ещё поспать до прихода полиции". Да уж. Мы настолько пристраховывались, что даже лекарство Вика получает исключительно из рук Полины, не доверяя больше никому. Как я уже говорила раньше, я думала, что такое бывает только в кино. Мы люди вообще склонны быть крайне самонадеянными. Нам всегда кажется, что вот с нами что-то плохое никогда не случится. Зря. Как я теперь понимаю, судьба настолько коварна, что постоянно преподносит какие-нибудь сюрпризы, как правило, отрицательного плана. Вика А почему ты согласилась уехать со мной? Помимо того, что ты позвал? Улыбается с последних сил. Монреаль находится ж там, квартира Вада, и до Нью-Йорка, где будут рассматривать само дело, рукой подать. А американская виза? У меня есть. По работе нужна была. Ну что ж, это неприятно. Лишь не раз убедиться, что не я сам стал причиной, по которой Вика обратилась именно ко мне. У неё просто не было выхода. Илем Вика, ты бы хоть когда-нибудь вспомнила обо мне, если бы не эти обстоятельства. Её ответ ничего не менял. Я бы всё равно не отказался от своих планов, но чёрт, это было очень приятно, когда я услышал: "А я тебя и не забывала, Лёва. Ты всегда был вот здесь". Она приложила мою руку чуть повыше своей груди, и я ощутил едва слышный стук её сердца. Вау. Спустись на землю, чувак. Она имеет в виду вовсе не то, что ты подумал, но Чёрт, это правда очень обнадеживает. Первым делом после того, как Вика уснула, я забронировала билеты. Пересадка всего одна, но до следующего рейса целых 5 часов. Выдержит ли она? Господи, помоги. Опять звоню Марку, в Канаде поздний вечер, но он отвечает моментально. Я излагаю агенту свою просьбу организовать нам бригаду медиков прямо в аэропорт, и он обещает помочь. Что ж, еще одна проблема решена. Меня одолевают противоречивые эмоции, и я рад, что проблемы решаются. Но я также понимаю, что основная битва у нас впереди, и нам нужно пережить перелет. А судя по тому, как быстро устает Вика, это будет непросто. Я реально задолбался. Мне бы прилечь хоть на стульчиках. Я как раз пытаюсь устроиться поудобнее, когда дверь в палату аккуратно открывается, и на пороге появляется Полина. Она готовит инъекцию, когда Вика открывает глаза. Сейчас поставлю уколы, потом выпью таблетки. И обязательно покушай. Я вам и из дома завтрак принесла. Господи, Полина, спасибо, но не стоило, правда, протестует Вика. Вы с Булатом и так столько для меня сделали. Мне не трудно, пожимает плечами доктор. Вика всем своим пациентам так относитесь. У всех моих пациентов, как правило, есть кому о них позаботиться. Парирует поле. Кстати, я сейчас соспежусь установить тебе раскладушку. Говорит, поворачивайся ко мне. Вам нужно нормально выспаться перед перелётом. После всех процедур Полина действительно приносит лёгкий куриный суп и свежие булочки. Я накидываюсь на свою порцу как волк. Вика ест с меньшим энтузиазмом, и даже этот нехитрый процесс отнимает у неё кучу сил. Пока мы едим в санитаре, устанавливают достаточно современную раскладушку. Мы уже клюём носом над тарелками, когда в палату заходят Булаты и ещё какой-то серьёзный мужчина. Полковник Иванов подставляет Булат. Можешь всё как есть ему рассказать. Виктория начинает свой рассказ, и у меня волосы становятся дыбом по всему телу от её откровений. Из рассказа Вики становится очевидным, что она узнала о схеме сокрытия положительных допинг-проб на уровне высшего спортивного руководства. и даже каким-то образом умудрилась добыть доказательства происходящего, после чего обратилась в Олимпийский комитет, а вместо ожидаемой поддержки подверглась травле и угрозам. Тогда-то она и поняла масштабы происходящего. И как спортсмен, который все свои титулы завоевал в честной борьбе, Виктория не смогла смириться с происходящим беспределом. Вика с трудом заканчивает свой рассказ, и ей еле вороча языком отвечают на чёткие профессиональные вопросы полковника. Он известил, что записка, найденная в отеле рядом с Викой, уже прибречена к материалам дела. Впрочем, как и записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован факт проникновения в её номер постороннего мужчины. Видимо, не состоявшийся убийца не мог предположить, что его план не удастся и кто-то поднимет записи, либо что-то мешало ему эти самые записи стереть. Вика уснула ещё до ухода полковника, вымотанная нелёгким разговором, а я проводил того до двери, поблагодарив за помощь и вернулся к квикиной постели. Сколько же она пережила за последние месяцы? Сколько сил, сколько нервов ей это все стоило? Как могла страна, которой она принесла столько побед, так с ней поступить? И не это ли стало причиной ее выкидыша? Раздавленный минувшим разговором, посмотрел на часы. До вылета еще есть время, нужно отбросить все мысли и постараться уснуть. Устанавливаю будильник, ложусь на раскладушку и погружаюсь в неспокойный сон.